Часть 1. Взаимоотношения родитель-ребёнок. Глава 1. Личность ребёнка и личность родителя внутри вас. Ведь в каждом взрослом живёт ребёнок, а каждый ребёнок будущий взрослый. Джон Конелли. Книга потерянных вещей. Очень часто, когда моя интуиция посылает мне какую-то важную информацию, я её игнорирую. В конце 2017 года Я вернулся в свою прежнюю компанию на должность, которую занимала моя коллега, чтобы поработать за неё, пока у неё был отпуск по состоянию здоровья. Я испытывал довольно смешанные чувства. Сначала я хотел отказаться от предложения. Пока менеджер объяснял по телефону сферу моих обязанностей, мой внутренний кричал мне: "Нет. На самом деле, я не очень любил составлять бухгалтерскую отчётность, и при мысль, что мне предстоит делать это снова, моя мотивация была близка к 0. Но важнее было то, что я знал. Моё возвращение нарушит мир, который мне удалось построить между мной и моими родителями. Вот уже 2 года я был самозанятым, работая частным тьютором, и последние 2 месяца мои родители наконец перестали говорить о моей карьере. Если я приму предложение на частичную занятость в своей прежней сфере деятельности, это только напомнит им, что я не работаю на полную ставку где-нибудь на стабильной работе и не зарабатываю столько, сколько, по их мнению, должен зарабатывать. Опять мои родители примутся капать мне на мозги. Нет уж, спасибо. Должен признать, что была часть меня, которая хотела согласиться. Целый год я работал не в полную силу, и дополнительный приток денег помог бы мне оплатить некоторые расходы за мои будущие книги. И не только это. У меня были хорошие отношения с бывшими коллегами, поэтому я чувствовал себя обязанным помочь им еще и ещё и из добрых побуждений. Я также считал, что любой человек, если он заболел, имеет право на перерыв и отдых. И пока у них отпуск, их ум должен быть свободен от рабочих проблем. Тем не менее, моя эмпатия и неспособность говорить нет часто создают для меня проблемы, так как я соглашаюсь на то, о чём позже жалею. Как я и предсказывал, менее чем через 2 недели после моего возвращения на прежнюю должность, родители вновь подняли тему моей карьеры. Вначале меня очень раздражал отец, который постоянно торопил меня на работу, хотя я не опаздывал. Поскольку я писал по утрам, попросил ли себя работать в дневное время, потому что не хотел, чтобы по утрам отец отвозил меня на работу. Я думал, что если он будет лишён возможности отвозить меня на работу, то и не будет подгонять меня. Конечно же, я ошибся. Его инстинкт контроля был настолько силён, что он чувствовал потребность каждый раз говорить мне, чтобы я выходил из дома пораньше, хотя и понятия не имел, во сколько начинался мой рабочий день. К счастью, это прекращалось, когда я особо подчёркивал что успеваю вовремя. На работе я и так испытывал стресс, так что его постоянные напоминания не добавляли спокойствия. Когда мне были переданы все рабочие обязанности и моя коллега наконец отправилась в отпуск, мое напряжение возросло. Практически каждый день, включая выходные и просыпаясь по утрам, я думал, какие срочных дел я должен сделать. Несмотря на то, что мой рабочий день составлял всего 4 часа, все мои мысли были только о работе. Я постоянно думала о заданиях, которые должен выполнить, и о том, как их выполнить. Всё было настолько плохо, что однажды во время обеда мои руки вдруг начали трястись. Из-за беспокойства, которое я постоянно испытывал, было трудно сосредоточиться на работе. Что ещё хуже, в уме во время работы постоянно вертелись чьи-то жалобы. Как только мне прибавляли задания, мой ум раздувал из этого целую трагедию. Достала эта работа. Не нужно было соглашаться. Всё моё время и усилия не стоят этих денег. Я в это время мог бы сидеть дома и писать свою следующую книгу. К счастью, я умел быстро успокаивать свой ум с помощью практики осознанности, хотя постоянно испытывал поднимающиеся во мне приступы гнева и протеста. Однажды утром во время своей обычной медитации я вдруг начал плакать. Это было не из-за стресса, это также не было жалостью к самому себе. Это было пришедшее понимание того, как часто я игнорирую этот тихий голосок внутри меня. которые очень хочет быть услышанным. Это был тот же самый голосок, который я часто слышал, будучи ребёнком. Пока я рос, я часто чувствовал, что меня игнорируют моя семья и сверстники, поскольку говорил я тихо и часто витал в облаках. Люди иногда просто либо не слышали меня, либо не понимали, о чём я говорю. Мне всегда было трудно привлечь внимание людей, потому что все остальные были громче меня и умели высказать то, что хотели. Было время, особенно в средней школе, когда мне было трудно заводить друзей и находить взаимопонимание со своими одноклассниками. Я сказал отцу, что хочу сменить школу, но вместо того, чтобы выслушать мои доводы, он сказал, что мой старший брат нормально себя чувствует в той же самой школе, и спросил, почему я не могу так же. В тот момент я хотел, чтобы отец проявил ко мне больше участия, но он не проявил, и я понял, что должен проглотить это и сам справляться со своими проблемами. Я также развил в себе способность угождать другим, во многом как моя мать. Часто это было за счёт моих собственных нужд. Я нередко ловил себя на том, что говорю чему-то да, только чтобы избежать конфликта. Это напомнило мне случай, когда мне было 11, и я заметил, что староста класса подтасовывал результаты тесты. Я решил, что это несправедливо по отношению к другим ученикам, поэтому написал об этом письмо и намеревался отдать его нашему учителю. Но когда я рассказал маме об этом, Она ответила, что не нужно поднимать шум и портить взаимоотношения со старостой. Ребёнком меня учили сопереживать другим, а также приспосабливаться и не создавать проблем. К сожалению, это означало и то, что я вырос, веря, что нужды других людей важнее, чем мои собственные. Теперь, будучи взрослым, мне трудно настоять на своём и сделать так, чтобы прислушались к моему мнению. Во время того сеанса медитации я впервые увидел и глубоко проникся чувствами моего внутреннего ребёнка. Я всегда игнорировал его существование, не обращал внимания на то, что он хотел мне сказать. Когда моё нутро кричало нет, я мог бы посвятить больше времени тому, чтобы понять чувства моего внутреннего ребёнка, принять и исследовать, почему эти чувства возникли. Вместо этого я часто соглашался с другими, не принимая в расчёт свои чувства. Каждый раз, когда это приводило к проблемам, я говорил себе, что больше такого никогда не повторится. Но вновь и вновь я повторял одну и ту же ошибку. Не прислушивался к тем сигналам, которые посылал мне мой внутренний ребёнок. Я понял, что несмотря на то, что как личность я совершенно отличаюсь от своих родителей, я обращаюсь со своим внутренним ребёнком так же, как мои родители обращались со мной. Я бессознательно воспринял некоторые убеждения и привычки своих родителей, как если бы они продолжали жить внутри меня.